И Питер Бустон тоже там был. Таких совпадений не бывает, генерал. Это самое верное доказательство вашей вины. Как вы объясните, что все организаторы этого преступления случайно оказались вместе с вами в одно и то же время в Болгарии? Генерал стиснул карандаш, находящийся у него в руке. Побледнел. «И, наконец, третья капсула», — закончил Абуладзе. «Я с самого начала подозревал, что капсулу нам так просто не отдадут. И знаете почему? Я был убежден, что человек, придумавший такой грандиозный план, не отдаст капсулу. И не отдаст он ее только в одном случае. Если он сам ученый, ему интересно обладать» подобным вирусом ЗНХ. Прокуратура выдала санкцию на обыск в вашем доме. Я думаю, третья капсула именно там. Вы ведь вчера сильно опоздали к министру, явившись последним из генералов, названных мною. Очевидно, у вас было время, чтобы спрятать капсулу у себя дома, генерал Лебедев. Нет, — быстро возразил генерал. — Не дома. — На даче. В моем сейфе. Абуладзе поднялся, посмотрел на генерала. — Но почему? Почему все это нужно было придумывать? У вас же было все. Кафедра, научное звание, известность, хорошее положение. Лебедев скривил тонкие губы. «Какая глупость!» — презрительно сказал он. «Мои коллеги владеют на Западе целыми вилами, а я тут свою дачу достроить не могу. И вы считаете, что у меня все есть?» «Типично советский менталитет. Вы подставили под удар стольких людей. Вы, ученые, разве не подумали, что может случиться?» если хотя бы одну капсулу разобьют. — Там были не все компоненты, — хмур сказал Лебедев. — Болезнь вполне поддавалась излечению. — Да, — печально сказала Абуладзе. — Теперь я вижу, что у вас было не все. Вам не хватало для научных успехов такого компонента, как совесть, генерал? «Прощайте». И, повернувшись, он пошел к выходу. Генерал остался сидеть в своем кресле. Потом, подумав немного, открыл ящик стола, где у него лежал пистолет. Выстрел раздался ровно через 20 минут после ухода Тенгиза Абулаца. И еще на следующий день. здесь — спросил Абуладзе, глядя на дом. Здесь улыбнулся Борисов, но вообще-то это неправильно. Отец ведь обещал ему самому починить этот паровоз. — Ах, дорогой мой человек, — покачал головой Абуладзе, — разве в паровозе дело? Такие, как Сизов, мне жить помогают. Можно ходить по улицам воздухом дышать, с людьми разговаривать и знать, что с тобой в городе такой человек живет. С такими тяжелыми ранениями он на одной руке с верхнего этажа на балкон спустился. И не для того, чтобы жизнь себе спасти, а чтобы нам все рассказать, чтобы про предателя предупредить. И с такими ранениями Весь день продержался и даже освободиться во второй раз сумел. Вот кто настоящий герой. Пока он выздоровеет, много времени пройдет. Врачи говорят, месяца три не меньше. А он сыну обещал этот паровоз на следующий день починить? Нет, дорогой, я обязан туда подняться. Идем, идем, потянул его Борисов. Они поднялись по лестнице. Лифт опять не работал. Позвонили в дверь. Ту самую дверь. И та же девочка, дочка Сизова, открыла дверь. Теперь ее взгляд был уже не детским, а по-взрослому мудрым и осмысленным.